Складской комплекс «Транслогистик Суперлайн», ближайшая Подмосковья, 10 июня, пятница, 19.46. Пентли, мягко шурша шинами, неспешно ехал в левом ряду широкой трассы, все дальше и дальше удаляясь от раскаленной Москвы. Автомобилей было много, пятница, вечер. Народ, спасаясь от жары, потянулся на даче. Поближе к лесу, воде и шашлыкам. Плотный поток шел не быстро, миль сорок в час, но после пробки, которую они преодолели, выбираясь из города, казалось, что Бентли набрал прямо-таки сумасшедшую скорость. Судя по всему, нас ожидает особенный вечер негромко произнесла Даша. Вчера, впервые оказавшись в роскошном автомобиле Алиции, боже, как давно это было, девушка слегка потерялась. Неброский, но дорогой салон, выдержанный в классическом стиле, ненавязчиво напомнил Даше, что она из себя представляет. В лучшем случае Золушка, который только предстоит отыскать своего принца. Или не отыскать. Вчера девушка была смущена и сидела робко, чувствуя себя совершенно чужой. Но сегодня все поменялось, и вид автомобиля перестал резать глаза. Сегодня Золушка воспринимала карету как должное. «Как ты догадалась?» — с улыбкой поинтересовалась баронесса. «Мы одеты во все черное, ответила Даша. «Не твой стиль». Дорогие тряпки доставили за час до отъезда. «Я никогда не беру с собой гардероб. Предпочитаю путешествовать налегке», — рассмеялась Алиция, видя удивление девушки. «Если что-то требуется, покупаю». И даже стало понятно, почему баронесса не позволила ей взять из дома вещи. То, во что ей предстояло нарядиться, было, мягко говоря, другого качества. «Надеюсь, ты понимаешь, что моя воспитанница должна выглядеть на 10 с плюсом». И девушка выглядела. Черная блузка, черные брючки, черные туфли. Казалось бы, ничего особенного, но, пошитые знаменитыми кутюрье тряпки, оказались настолько хороши, что скромный наряд имел поистине царский вид. Сама Алиция предпочла платье, но тоже черное и довольно строгое. — Ты верно подметила, Даша. Сегодня нам предстоит увидеть нечто необычное и очень жёсткое. — Жёсткое? — Кровавое, — уточнила баронесса. «Сегодня ты увидишь зрелище, доступное далеко не всем жителям тайного города!» Я начинаю тревожиться. Девушка постаралась, чтобы фраза прозвучала легко, полушутя, но легкий холодок, появившийся у нее в душе, сумел прорваться наружу. «О чем ты говоришь?» «Не думаю, что тебе понравится зрелище, но это необходимый опыт», — невозмутимо продолжила Алиция. Тебе нужно пройти через аттракцион хотя бы для того, чтобы понять, что это не твое. Я заинтригована. Что нас ждет? Н. К. К. Что это? В глазах баронессы мелькнули веселые огоньки. Ночь клыков и когтей. <музык> вот уж не думал, что в тайном городе такое возможно. Пробормотал Сиракуза уныло разглядывая компактный «Форд», что вот уже три мили болтался перед бампером внедорожника. Водителю «Форда» показалось, что в крайнем левом ряду его малотиражке будет комфортнее, чем где бы то ни было, и уступать дорогу он не планировал, искренне полагая, что раз он едет на 2 мили в час быстрее попутчиков из среднего ряда, значит, самая быстрая полоса как раз для него. Запрещенные бои. Кто бы мог подумать? а я и не думал что повезу на них тебя в тон ваня ответил шмицей почему чего но ннкк гости редкие почему повторил ваня потому что пригласительных мало а желающих попасть на мероприятие много объяснил конец он похоже начал гречиться чего непонятно ладно ладно все понятно успокаивающе проворчал серокоза чудов больше всего потому что они хозяева затем уважаемые гости из других великих домов, затем шасы, потому что богатые, и вы концы, потому что без вас никуда. Потом еще кто-нибудь, а потом уже мы». «Верно», — самодовольно подтвердил Шмицей. «Льстивое замечание, что без концев никуда, пришлось коротышке по душе». «Но я говорил о другом», — продолжил Ваня. «Я не думал, что в тайном городе возможны запрещенные бои». «И правильно делал, что не думал». «Ты тоже так умеешь?» «Не придирайся к словам», — хмыкнул конец. «На самом деле в тайном городе возможно все. Тварей в бестиарии ордена осталось мало, рыжие над ними трясутся, словно курица над яйцами, и устраивать бои не любят, хотя раньше...» «Раньше НКК входила в число их главных развлечений. После турниров, естественно. Кстати, я рассказывал тебе о ближайшем турнире. Можно сделать замечательную ставку. Не отвлекайся». Сиракуза наконец-то расстался с неспешным фордом. Взял вправо и съехал на уходящую в поле дорогу. До пункта назначения, если верить навигатору, осталось всего три мили. Так вот, несмотря на то, что ныне Бестиария-1, у чудов существуют две школы по разведению зверья. Точнее, совсем давно их было куда больше, но времена изменились. Орден сплющился до тайного города, так что рыжие обходятся двумя. А почему ни одной? Чтобы хоть какая-то конкуренция существовала. А, вот тебе я, лапать, политэкономию учи. Сейчас в бестиарии Ордена бодаются команды доктора фон Тидала и доктора де Грасса. Каждый профессор постоянно повторяет, что именно его усилиями бестиарий жив здоров и поставляет режим отборных тварей. А когда градус напряженности между научными коллективами подскакивает до неприличных высот, великий магистр дает негласное добро на проведение запрещенной ночи клыков и когтей. Случается это примерно э, раз в 7-8 лет, так что тебе крупно повезло. А почему добро негласное? Потому что официально все эти зверюги, гордость ордена, светлая память, добрая традиция и все такое прочее. Но чудо прекрасно понимает, что без реальной проверки достоинств того или иного монстра усилия по произведению не стоят ломаного гроша. А поскольку войны случаются не так часто, как раньше, приходится устраивать бои». «Дорогостоящие», — пробурчал Ваня, припоминая цену приглашения. «Потому что...» «Негласные!» — Хмиц и зевнул. «А вообще, зрелище на любителя. Лично мне, говоря откровенно, совсем не нравится». «Зачем же едешь?» «Бизнес!» — развел руками конец. «Нам, честным букмекерам, порой приходится стискивать зубы и принимать ставки на самые ужасные состязания». жога потом не учит? «Нет, а должна?» Несмотря на то, что ночь клыков и когтей продолжалась, как можно догадаться, всего одну ночь, Ангар арендовали на трое суток. Сначала требовалось подготовить помещение к мероприятию, а затем ликвидировать следы. Необходимое оборудование завозили в огромных фургонах, поскольку их появление возле большого складского комплекса не могло никого удивить. А вот парковку, где посетители оставляли свои дорогие и не очень дорогие авто, в избежание ненужных подозрений пришлось накрыть мороком. Впрочем, сначала авто подъезжали к главному входу в ангар, где дежурили два подтянутых гвардейца. «Баронесса фон цюлер биллер рада вас видеть!» Фраза произнесена вежливо, но бесстрастно. Взгляд карих глаз цепкий, изучающий. Даша впервые видела, чтобы мужчина смотрел на Алицию, как на бездушный объект, и тут же вспомнила слова баронессы. «Чудо замечательные ребята, но абсолютно преображаются!» Стоит им оказаться при исполнении служебных обязанностей. В эти моменты для рыцарей существуют лишь инструкции и приказы. Прохладный прием мог испортить настроение, если бы не развеселый конец, в кричащий пестром, желтая рубашка, голубые брюки, алый пиджак и зеленый галстук наряде. Лысый коротышка выкатился из дверей и радостно бросился к баронессе. Алиса, сон моих грез и свет моих очей. Сон твоих грез? удивилась баронесса. «М -м, ты ведь поняла, что я имел в виду? Конец пристал на цыпочки и чмокнул Алицию в щеку. А что это за прелесть с тобой, моя воспитанница? Слышал, слышал, слышал, Даша, если не ошибаюсь. Взгляд маленьких глазок дружелюбно облапал стройную фигурку девушки. Однако Даша, к легкому своему удивлению, не почувствовала себя задетой. Напротив, ощутила искреннее тепло, исходящее от пухленького конца. Тепло, вызывающее необъяснимое влечение. «Карций, не сейчас!» — с улыбкой произнесла Алиция. «Ой, извините, бронесса!» — мгновенно отозвался конец. «Шампанского!» «Конечно! С концами будь осторожной!» Помнила Даша слова Дайкини. — Их семейная тайна осечек почти не дает. Сама не заметишь, как попадешь на крючок. Последние слова прозвучали несколько двусмысленно. — Мы что-нибудь пропустили? — Пара показательных боев. Молодняк натаскивали. Ничего интересного, — сообщил Карций и элегантно посторонился. — Вам сюда? Пройдемте. К ночи клыков и когтей концы подготовились на славу. Ангары не сняли недостроенный, без внутренностей, которую пришлось бы демонтировать, и превратили его огромное пространство в единый зал, разбитый на несколько зон. Прямо у входа гостей поджидал бар и стал с легкими закусками. Стайка официантов зорко следила за тем, чтобы бокалы не пустели. И звонкий смех, периодически доносившийся из этой зоны, показывал, что их усилия не были напрасны. За баром следовала букмекерская площадка. На огромных мониторах демонстрировались изображения причудливых монстров. Некоторые показались Дашу порождением художника-сюрреалиста. Описывались их боевые качества и указывались коэффициенты. Здесь, в отличие от бара, никто не смеялся. Соревнования еще не начались, победители отсутствовали, радоваться некому. А сосредоточенные гости в одиночку или в компании с букмекером совершали неспешные прогулки от мониторов к кассам обменивая наличные на надежду. Но самую большую площадь занимала бойцовская зона, арена, окруженная хлипкой на вид решеткой и установленная вокруг трибуны. Пол арены покрывал толстый слой опилок. «Не беспокойся насчет слабой решетки», — улыбнулась баронесса, увидев, что девушка с сомнением разглядывает невызывающее уважение ограду. «Эти железяки дань традиции и антураж» призваны создать нужное настроение. Во время боя арену контролируют опытные маги, и установленные ими щиты не позволят монстрам вырваться. Это хорошо. Согласна. Программку? Везде сущий Карций протянул женщинам красочные буклеты. Выбирайте. Будем делать ставки? Даша пролиснула пару страниц. На кого? До сих пор... Девушке не приходилось общаться с букмекерами, и она слабо представляла технологию процесса. Знала только, что нужно кому-то отдать деньги и ждать результата. «Если хочешь выиграть много, нужно угадать, кто из фаворитов поиграет, и поставить против него». «Угадать? А почему бы не предсказать?» ха потому что запрещено и не получится», – хохотнул Карций. Во-первых, маги тотализатора специально путают вероятности, а во-вторых, если тебя засекут, то крепко накажут. У нас все честно. Это правда? Насчет честности не скажу, а в остальном все верно. Алиция раскрыла буклет на первой паре монстров и решительно приказала. «Карций, рассказывай, кто из них чего стоит».